Глава 43. Небольшая услуга. Екатеринбург, 20 января 2009 год. Виктор Аркадьевич Дробушев еще пару раз пыхнув трубкой, затушил ее и взглянул на Кошкина, который сидел в кресле в довольно-таки напряженной позе. Зачистил ты ко мне, Олег, медленно проронил хозяин дома. Не подумай, что я не рад тебя видеть, просто визиты твои последнее время какие-то однобокие проблемы, проблемы, проблемы. Хоть бы раз что хорошее рассказал, порадовал старика. Ладно, к делу. Взгляд Дробушева стал жестким. Что-то не так с предвыборной кампанией? Нет, нет. Нет, с ней. Фу-фу-фу, пока все нормально, Идет по плану. А По опросам я лидирую, опережая соперников. Не надо цифр, Олежа, мягко перебил его Дробушев. Я слежу за твоими успехами. Так в чем же проблема? У меня личное дело. Я хотел попросить вас о небольшой услуге. Еще раз? По-моему, в эти два года только и делаем, что оказываем тебе услуги, большие и не очень. Ладно, я. У меня к тебе слабость, но мои партнеры – люди деловые и жесткие. они любят, чтобы инвестиции себя оправдывали. В тебя же мы пока только вкладываем, практически не получая отдачи. Кошкин занервничал. Но ведь для этого я и баллотируюсь в депутаты, чтобы быть вам полезнее. Поверьте, вам не придется жалеть о своих вложениях. Кроме того, я ведь тоже помогал вам и не раз. А эта услуга, так пустяк, небольшой аванс, если можно так выразиться. этих авансов тебе было выдано уже более чем достаточно, заметил Дробушев. Ладно, выкладывай, что там у тебя. Есть один человек, который мне мешает сильно мешает. Вот если бы с ним не стоит продолжать, Олежа, а то наш разговор зайдет слишком далеко. И это ты называешь маленькой услугой? Однако. Но Виктор Аркадьевич, мы разумные люди, Олег. И живем в цивилизованном обществе, в котором у тех, кто имеет деньги и власть, есть масса способов, причем не криминальных, обеспечить себе отсутствие помех. Власть у тебя еще впереди. Но с деньгами, насколько мне известно, проблем нет. Этот кто-то серьезная фигура? Да нет, мелкой сошка. Ты меня удивляешь, Олег. Таких уже пора научиться устранять со своего пути самостоятельно. Вариантов много. Устроить так, чтобы он потерял работу, влез в долги, лишился жилья. Даже странно, что приходится объяснять тебе такие простые вещи. Осторожно, а то мои партнеры могут подумать, что сделали ставку не на ту фигуру. Кошкин слегка побледнел и зачастил. "Вы не поняли, этот парень не так прост. Его не вдруг и зацепишь. Официальная работа для него не главная, я узнавал. Платят ему там гроши, а живет он не небедствуя. Можно было, конечно, натравить на него налоговую, но у меня нет доказательств, и мне неизвестен главный источник его доходов". — Ну, на подобный случаи имеются частные детективы. Да, но мне этого мало. Мне нужно устранить его полностью. Вы меня понимаете? Дробушев чуть искривил губы в усмешке, но качнул головой. Нет, Олег, не понимаю. Не понимаю, при чем здесь я? Этот человек твоя проблема, и решать ее тебе. Так ты, по крайней мере, покажешь нам, на что способен без нашей помощи. Дам тебе только пару советов. Первое. Для окончательного решения подобных вопросов тоже имеются свои специалисты. При наличии денег, некоторых контактов и мозгов их легко можно разыскать. И второе. Не вздумай заниматься этим до выборов. Ты сейчас под прицелом прессы и твоих соперников. Они готовы на многое, чтобы вытащить из твоего шкафа скелет, два или три, сколько получится. Если твоя грязная возня поставит под угрозу главную цель, тебе этого не простят. И даже я тут ничего не смогу поделать. Кошкин помрачнел и опустил глаза. Я все понял, Виктор Аркадьевич, только вы еще не все о нем знаете. А ты уверен, что мне нужна эта информация? Полагаю, она будет вам небезразлична. Дробушев опять взялся за трубку. Выкладывай, только постарайся покороче. Так вот, у него имеются некоторые паранормальные способности. Он колдун, экстрасенс или черт его знает, кто еще. Виктор Аркадьевич даже замер с трубкой в руке. Это что, шутка такая, Олег? Вовсе нет. Поверьте, я бы не стал тратить ваше время на всякие небылицы. Тогда будь добр, перейди к фактам. Еще год назад мы с ним работали в одной конторе. Он был стажером адвоката, а я уже младшим партнером. У нас вышел личный конфликт. из-за чего? Из-за женщины. Я на него тогда наехал, а он, Черт, до сих пор вспоминать страшно. Дробушев поморщился: "Пожалуйста, без эмоций". Короче, он только взглянул на меня, и мне стало плохо. Очень плохо, Причем без всяких видимых причин. У меня всегда было отличное здоровье, и ничто не предвещало того. Я думал, умру. А он смотрел на меня как волк на барашка и решал мою судьбу. Потом до него дошло, что в конторе мы остались одни, и если я тут скончаюсь, его могут привлечь. Не за убийство, конечно, кто такой может представить, а за неоказание помощи. Так что он изобразил испуг и вызвал скорую. Врачи в больнице тоже терялись в догадках по поводу причин этого странного приступа. Точный диагноз так и не был поставлен. А я никому не мог рассказать о случившемся в тот вечер из опасения, что меня сочтут сумасшедшим. Виктор Аркадьевич пыхнул трубкой. Занятная история, Олег, но в ней слишком много твоих догадок. Однако этого случая слишком мало, чтобы счесть его колдуном. Это ведь могло быть просто совпадение. Я тоже поначалу так думал. На следующий день он уволился, вероятно, из-за твоего наезда. Может быть. Но это еще не все. Я действительно списал все на совпадение и почти уже забыл об этом странном случае. А полгода спустя, в один из выходных я сидел с парочкой друзей на скамейке у городского пруда. Выпивали немного. К тому моменту, как все произошло, я не успел допить даже первую бутылку пива, а после мне уже не хотелось продолжать. Я увидел своего бывшего коллегу, идущего по набережной. Хотел отвернуться, так как мне было неприятно его видеть, но тут ему навстречу шёл какой-то бомбал, настроенный, по-видимому, весьма агрессивно. Почему-то без лишних слов он бросился с кулаками на моего знакомого, а тот лишь посмотрел на него, и амбал скрючился, словно у него вдруг почечные колики приключились. Вы бы видели его лицо, сплошная гримаса дикой боли. А что твой знакомый? Ничего, отвернулся и пошел, будто все в порядке вещей. Говорю вам, он обладает какими-то способностями. Таких совпадений не бывает. «Все бывает в этом странном мире, пробормотал Дробушев. Однако лицо его сделалось задумчивым. А теперь я хочу, чтобы ты рассказал мне об этом человеке все, что знаешь, и постарайся ничего не упустить.